Глава четырнадцатая. «Огнезвезд!» — окликнул Крутобок. — Я хочу попросить тебя кое о чем. Огнезвезд сидел в зарослях крапивы. Он только что проводил вечерний патруль под началом Бурова и присел наскоро перекусить, прежде чем отправиться в дополнительное патрулирование границ с племенем теней. «Спрашивай», — отозвался он, — «в чем дело?» Крутобок взволнованно улегся рядом, но не успел рта раскрыть, как из палатки старейшин, вскинув голову и высоко задрав хвост, вышла рыжинка. Ее янтарные глазки сверкали от злости. Рядом с сестрой ковылял ежевичка, сжимая в зубах охапку мха, которым выстилают подстилки. Полосатый котенок выглядел растерянным и несчастным. — Эй, рыжинка! — строго сказал огнезвезд. — Что у вас тряслось? На какой-то миг... Ему показалось, что кошечка не удостоит его ответом. однако она все же соизволила остановиться и резко повернулась к предводителю. «Это все безух!» — прошипела Рыжинка. «Если кому-то в грозовом племени следует хорошенько прорядить когтями шорстку, так это нашему старому...» «Ты не забыла, что говоришь о старейшине?» — резко оборвал ее огнезвезд. «Безух отдал все силы служению нашему племени и заслужил, чтобы к нему относились с уважением». «А я, по-твоему, не заслуживаю хоть капельки уважения?» взвелась Рыжинка, от ярости позабыв, что разговаривает с предводителем. «Только из-за того, что я чуть-чуть опоздала переменить ему подстилку, он мне с порога заявил, что звездоцап в молодости тоже не любил ухаживать за стариками, да еще прибавил, что я расту вся в отца негодяя». Рыжинка в бешенстве полоснула когтями по песку, словно перед ней была шкура старого ворчуна. «И он уже не в первый раз отпускает такие замечания! С какой стати я должна это терпеть? Кто он такой, чтобы постоянно попрекать меня моим отцом?» Ежевичка тихонько приблизился к ним и опустил мох на землю. «Ты же знаешь, сестренка, из-за холода у безуха всегда болят суставы, примирительно сказал он. «Не смей меня учить!» набросилась Рыжинка на брата. «Ты мне не наставник!» «Успокойся, Рыжинка!» повысил голос огнезвезд. Он знал, что должен заверить малышку в том, что никто в племени не считает ее будущей убийцей и предательницей, но не хотел говорить неправду. «Ты прекрасная ученица, бурый тобой не нахвалится. Я уверен, ты будешь отличной воительницей». Рано или поздно все поймут это. «Да я и об этом и говорю», — оживился Ежевичка и заметил, обращаясь к сестре. «Мы с тобой должны своей верностью загладить преступление нашего отца. Только тогда племя поверит в нас». «А некоторые из нас уже давно в вас верят», — ласково сказал Крутобок, и Ежевичка восторженно повернулся к нему. Гнев рыжинки заметно поутих. и лишь какое-то упрямое пламя продолжало гореть в глубине ее янтарных глаз. Быстро кивнув, она отвернулась и побежала к выходу, небрежно бросив через плечо «Пойду поищу свежего мха!» «Прости, огни звезд!» — виновато пробормотал ежевичка, когда рыжая строптивица скрылась в папоротниках. Только на месте рыжинки любой бы разозлился. Этот безух, кого хочешь, из себя выведет. Он постоянно к нам цепляется. Я-то ничего, но Рыжинка всегда была очень гордой. «Я понимаю», — заверил его огнезвезд. «Я постараюсь поговорить с безухом, как только улучу подходящий момент». «Спасибо тебе», — поклонился котенок. Он подобрал мох и побежал следом за сестрой. Огнезвезд угрюмо посмотрел им вслед. «Нужно обязательно поговорить с безухом, и чем скорее, тем лучше. Постоянно попрекать малышку ее отцом — не лучший способ воспитать в будущей воительнице преданность грозовому племени». Внезапно он вспомнил, что Крутобок хотел о чем-то с ним поговорить и быстро спросил «Ну, говори, что там у тебя?» «Дело касается моих котят», — горячо заговорил Крутобок. «С прошлого совета я только о них и думаю». Невидимки с камнем не было, так что мне и расспросить-то о них было некого, но я знаю одно — с тех пор, как звездоца прибрал к лапам речное племя, мои дети в опасности. Огнезвезд впился зубами в полевку, задумчиво пожевал и ответил. «Честно сказать, я не понимаю, почему они находятся в большей опасности, чем остальные речные коты». Звездацап заинтересован в том, чтобы все оруженосцы выросли сильными и умелыми воинами, но Крутобока его слова нисколько не убедили. Звездацап прекрасно знает, чьи они дети», — мрачно напомнил он. «Он ненавидит меня, и я боюсь, что он выместит свою злобу на ветерке и пушинке». Подумав, Огнезвезд понял, что опасения Крутобока не столь уж беспочвенны. «И что ты думаешь предпринять?» Крутобок взволнованно встрепенулся. «Я хочу, чтобы ты вместе со мной переправился на тот берег и увел моих детей в грозовое племя». Огнезвезд с раскрытым ртом уставился на друга. «Ты совсем спятил, да? Понимаешь, о чем просишь? Да где это видано, чтобы предводитель племени тайком пробирался на соседнюю территорию и похищал чужих оруженосцев?» Крутобок в отчаянии поскреб лапами по земле. «Ладно, раз ты так смотришь на это, тогда...» «Да как же еще я могу на это смотреть?» — взорвался огнезвезд. Предложение Крутобока просто вывело его из себя. Слишком свежо было в его памяти недавнее преступление хвостолома, укравшего котят из детской грозового племени. Примен предложения Крутобока, речные коты имели бы все основания объявить войну грозовым воинам. Объединенная мощь тигриного племени обрушилась бы на них, и грозовое племя было бы обречено. «Я так и знал, что ты и слушать не захочешь», — пробормотал Крутобок и повернулся, чтобы уйти. Его пушистый серый хвост уныло по к самой земле. «Я тебя слушаю!» Ледяным тоном заявил огнезвезд. «Вернись немедленно, Крутобок! Иди сюда, и давай спокойно все обсудим!» Дождавшись, пока Крутобок вернется на место, он сказал, «Ты пока не знаешь, угрожает ли что-нибудь ветерку и Пушинки. Не забудь, они уже оруженосцы, а не малые котята. Они имеют полное право сами выбирать свою судьбу. С чего ты вообще взял, что они захотят уйти с тобой?» «Что, если твои дети решат остаться в речном племени? Об этом ты не подумал?» «Подумал», — в отчаянии прошептал Крутобок. «Ты не волнуйся, огнезвезд. Я понимаю, что ты ничем не можешь мне помочь». «Я этого не сказал», — буркнул огнезвезд. Несмотря на все свое благоразумие, он не мог равнодушно смотреть, как мучается лучший друг. Крутобок мгновенно насторожил серые уши, а в его глазах... Зажглась надежда. «Что, если мы потихоньку сходим туда вдвоем и все разведаем на месте? Если котятам ничего не угрожает, значит и волноваться не о чем. Если же твои дети в опасности, я предложу им убежище в грузовом племени, пусть подумают и сами решат, что им делать». По мере того, как он говорил, желтые глазищи Крутобока разгорались все ярче и ярче, «Вот здорово!» — не выдержал он. «Спасибо тебе, огнезвезд! Прямо сейчас и пойдем, да?» «Пойдем, если хочешь. Только сначала дай мне доесть полевку. Сходи-ка пока, скажи Бурану, что он остается в лагере за старшего. Только не вздумай говорить ему, куда мы идем». Крутобок вихрем бросился в палатку воинов. А огнезвезд тем временем проглотил остатки своего ужина и тщательно облизался. Не успел он закончить, как в крапиву влетел запыхавшийся Крутобок, и вскоре двое друзей уже бежали к выходу из лагеря. Неожиданно они остановились, увидев, как из папоротников на поляну выступила очень знакомая черная фигура. «Горелый!» — радостно воскликнула огнезвезд. «Вот так встреча! Как я рад тебя видеть! А уж я-то как рад!» Проурчал Горелый, поочередно прикасаясь носом к носам огнезвезда и Крутобока. — Крутобок, с тобой мы не виделись целую вечность. Ты все такой же здоровяк, как я погляжу, как поживаешь. — Отлично. Судя по твоему виду, ты тоже процветаешь, — хмыкнул Крутобок, с завистью поглядывая на лоснящуюся черную шерсть друга. — Я пришел почтить память синей звезды, — серьезно сказал Горелый. «Огнезвезд, ты не забыл, что разрешил мне прийти?» «Разумеется». Огнезвезд быстро покосился на Крутобока, который от нетерпения уже начал царапать землю. «Знаешь что, Горелый? Сходи, разыщи пепелицу. Она покажет тебе могилу синей звезды. А нам с Крутобоком срочно нужно уйти. У нас очень важное дело». «Как в старые времена», — с ноткой ревности пробурчал Горелый. «Что у вас на этот раз?» «Мы хотим пробраться на территорию речного племени и поглядеть как-то мои котятки», — торопливо объяснил ему Крутобок. «Там теперь звезда ЦАП верховодит, вот я и опасаюсь за своих деток». Горелый изумленно вытаращил глаза, и огнезвезд вспомнил, что черный котик ничего не знает о последних изменениях в лесу. Пришлось коротко пересказать ему все, что произошло на последнем совете. «Но это просто ужасно!» выдохнул Горелый, когда Огнезвезд закончил свой рассказ. «Я могу хоть чем-нибудь вам помочь? Хотите, я пойду с вами?» Глаза черного кота радостно заблестели, и Огнезвезд понял, что Горелому просто не терпится принять участие в опасном приключении. Сейчас никто не узнал бы в нем прежнего робкого оруженосца, до смерти запуганного своим жестоким наставником. «Идем», — кивнул Огнезвезд, — «твоя помощь будет как нельзя кстати». Огнезвезд бежал по лесу вместе со старыми друзьями. И неудивительно, что память возвратила его к тем временам, когда они все трое были оруженосцами, вместе охотились, спали в одной палатке, вместе тренировались во враге. На какой-то миг он почувствовал себя молодым беззаботным котенком. Бремя ответственности слетело с него, словно осенняя листва с дерева. Но огнезвезд прекрасно понимал, что прошлое вернуть невозможно. Он был предводителем племени, от него зависели судьбы и жизни грозовых котов, и он уже до самой смерти не сможет уклониться от выполнения своих обязанностей. Когда огнезвезд с друзьями вышли на опушку леса, солнце уже скатилось за деревья. Огнезвезд велел Крутобоку сгорелым не трогаться с места, а сам нырнул в траву и осторожно прокрался к берегу реки. Прямо перед ним лежала каменная гряда, кратчайший путь на территорию речного племени. Огнезвезд поглядел на холодную серую реку и почти сразу же учуял доносящийся с другого берега сильный кошачий запах. Пахло одновременно и речным племенем, и племенем теней — Видимо, там проходил совместный патруль. С такого расстояния огнезвезд не мог хорошо разглядеть патрульных, но готов был поклясться, что среди них не было ни камня, ни невидимки. На какой-то миг он даже сник от разочарования. Если бы на том берегу был кто-нибудь из их приятелей, Крутобок просто расспросил бы их о котятах и дело с концом. Теперь же, видимо, придется пробираться на вражескую территорию». Не вылезая из зарослей, Огнезвезд принялся нервно расхаживать взад-вперед. Он прекрасно понимал, чем рискует. Если на том берегу проведают, что предводитель соседнего племени тайком пробрался на их территорию, ему не сдобровать. Он знал, что не имеет права рисковать безопасностью своих воинов, но был не в силах отказать в помощи Крутобоку. Словно угадав его мысли, Серый воин бесшумно выступил из кустов и подошел к огнезвезду. — В чем дело? — тревожным шепотом спросил он. — Чего мы ждем? Огнезвезд, не говоря ни слова, развернул уши в сторону патруля. Наконец, отряд союзников скрылся в зарослях камыша, и его запах постепенно растаял. — Все, можно идти, — прошептал огнезвезд. Он первым подбежал к гряде и стал ловко скакать по камням, торчавшим из быстрой черной реки. Внезапно он вспомнил о недавнем паводке, когда они с Крутобоком едва не утонули, спасая из воды невидимкиных котят. Пятнистая звезда благоразумно забыла об этом, как забыла она и о том, что двое грозовых воинов весь сезон юных листьев кормили голодающих речных котов, Каждый день принося им дичь, пойманную на территории своего собственного племени. Но теперь было не до чужой неблагодарности. Добравшись до противоположного берега, огнезвезд нырнул в гущу камышей и быстро повел носом, проверяя, нет ли где поблизости вражеских воинов. К счастью, в воздухе пахло лишь недавно прошедшим патрулем, да и этот запах улетучивался с каждым мгновением. Осторожно переступая лапами, огнезвезд побрел вверх по течению в сторону лагеря речных котов. Крутобок и горелый, тихо как тени, двинулись вслед за ним. «Фу, мерзость какая! Чем это так воняет?» — внезапно взвыл горелый, разом позабыв про осторожность. Огнезвезд принюхался и судорожно сглотнул желчь, подступившую к самому горлу. «Не знаю», — выдавил он. «Я сказал бы, что это лисья нора, да только лиса тут ни при чем». «Да смердит просто кошмарно», — подтвердил Крутобок и тут же добавил. «Пошли скорее, Огнезвезд, если не хочешь, чтобы нас сапали». «Нет», — решительно сказал Огнезвезд. «Я знаю, как ты беспокоишься о своих детях, Крутобок, но тут кроется что-то странное, нужно все разведать». В нескольких кошачьих хвостах от того места, где они остановились, лениво журчал маленький ручеек, впадавший в реку. Огнезвезд решил пройти вдоль него, прячась в камышах. С каждым шагом запах становился все сильнее, а вскоре в жутком смраде гниющей падали стали различаться кошачьи запахи, смесь речного племени и племени теней, как и у давишнего патруля. огнезвезд замер и взмахнул хвостом приказывая друзьям остановиться откуда то рядом послышался шум шорох камыша и приглушенный рокот кошачьих голосов это еще что такое насторожил серый уши крутобок чего они тут разгалделись мы же еще далеко от лагеря огнезвезд раздраженно махнул кончиком хвоста приказывая ему замолчать жуткое зловоние могло сослужить им хорошую службу, ведь в таком смраде ни один патрульный не учует запаха грозовых котов. Еще с большей осторожностью, чем прежде, огнезвезд начал пробираться вперед. Наконец камыши начали редеть, и его глазам открылась какая-то поляна. Огнезвезд распластался на сырой земле и подполз ближе, чтобы хорошенько разглядеть, что там творится». В следующий миг он с силой стиснул клыки, чтобы не завыть от ужаса и гнева. Маленький ручеек огибал край поляны, но вода в нем почти остановилась, поскольку поток был запружен остатками полуразложившейся дичи. Множество котов, словно не замечая этого, преспокойно валялись на берегу ручья, лениво терзая свою добычу. Зрелище было отвратительное — Но не оно вызвало у огнезвезда такой ужас. Прямо напротив того места, где он лежал, возвышалась груда костей. В угасающем свете дня кости сверкали, словно голые ветки деревьев. Тут были и крошечные косточки, не больше кошачьего зуба, и огромные, размером с лисью или борсучью лапу. Ледяной ужас пробежал по телу огнезвезда. На какой-то миг ему показалось, будто он снова очутился в кошмарном видении, почудившемуся ему возле лунного камня. Он вспомнил кровь, сочившуюся из груды костей, и едва удержался, чтобы не броситься на утек. Это было страшнее сна, поскольку происходило наяву. Но самое жуткое было впереди. На вершине груды костей возлежал звездоцап, и его темная шерсть казалась черной на фоне отбеленных солнцем останков. Огромным усилием воли Огнезвезд заставил себя оставаться в укрытии. Он должен был выяснить, что делать здесь бывший глашатый. Тем временем Горелый с Крутобоком тихонько прокрались к другу и устроились возле него. Черная шерсть Горелого стояла дыбом, А Крутобок выглядел так, будто его сейчас вырвет. Прошло какое-то время, прежде чем огнезвезд, оправившись от потрясения, смог как следует оглядеться. Куча была сложена только из костей лесной дичи, в ней не было кошачьих останков, как в его видении. С одной стороны жуткого холма стоял чернопят, глашатый племени теней, с другой расположилась пятнистая звезда. Огнезвезд заметил, что предводительница сидит сгорбившись и затравленно обводит глазами поляну. «Наверное, сожалеет о том, что сделала со своим племенем», — сердито подумала Огнезвезд. Надменная и тщеславная кошка так мечтала во что бы то ни стало усилить свое племя, что предпочла не задумываться об истинных намерениях Звездоцапа. Возможно, теперь бывшая предводительница горько раскаивается в своей слепоте, да только сделанного не воротишь. «Я не вижу моих котят», — прошептал Крутобок, наклоняясь к самому уху огнезвёста. Приглядевшись, Огнезвезд понял, что среди собравшихся нет также и камня с невидимкой. На поляне вокруг кучи с костями расположились в основном воины теней, И лишь хорошенько присмотревшись, огнезвезд заметил среди них ночку и увольня из речного племени. Кроме того, здесь не было ни одного из двух целителей, что еще больше его насторожило. Он просто не знал, что подумать, поэтому продолжал молча смотреть на поляну. Внезапно звездоца поднялся, и от его движения несколько маленьких косточек скатились с костяной груды на землю. Глаза грозного воина зловеще сверкнули в свете угасающего дня, и звездоцап громко торжествующе взвыл: Коты тигриного племени, соберитесь вокруг костяной горы на общее собрание! В тот же миг толпившиеся на поляне коты подбежали к куче и подобострастно распластались на земле. Из зарослей камыша начали потихоньку выходить и остальные. Он соорудил себе эту кучу вместо племенной скалы, возмущенно промурлыкал себе поднос горелый. Хочет смотреть на свое племя сверху вниз, тщеславное ничтожество. Могучий предводитель молча дождался, пока все воины займут свои места, а затем громко объявил «Пришло время вершить суд! Приведите пленников!» Огни с Крутобоком в недоумении приглянулись. Откуда у Звездоцапа могли появиться пленники? Неужели он уже напал на племя Ветра? Тем временем Острозуб, один из бывших хвостоломовых разбойников, с готовностью метнулся в камыши. Вскоре он вернулся, волоча за собой какого-то кота. Пленник звезда Цапа был страшно худ, Его грязная шерсть свалялась и свисала клочьями, одно ухо было надорвано и сильно кровоточило. Только когда острозуб впихнул пленника в круг котов, сидящих перед костяной горой, Огнезвезд с ужасом понял, что видит перед собой камня. Огнезвезд почувствовал, как напрягся сидящий рядом с ним Крутобок и предостерегающе поднял лапу, призывая друга к спокойствию. Крутобок сердито повел ушами, но молча повиновался. Тем временем заросли камыша вновь раздвинулись. На этот раз огнезвезд сразу узнал воина, который неторопливо выступил на поляну, свысока поглядывая на собравшихся. Это был частокол. Полосатая шкура предателя лоснилась в сумерках. Он держался с такой наглой уверенностью, что у огнезвезда даже живот разболелся от ненависти. Громкий шорох в камышах возвестило приближение еще одного воина теней. Здоровенный котище волочил за собой двух маленьких котят. Спотыкаясь на каждом шагу, котята вышли на поляну и остановились в тени под Костяной горой, глядя на собравшихся широко распахнутыми перепуганными глазенками. Невыносимый ужас сковал мышцы огнезвезда. Перед Костяной горой стояли... «Дети Крутобока, Ветерок и Пушинка».